Глава 15 «Раз мы сейчас находимся с вами в стабе, обратился пират к членам семьи, в полном составе собравшимся в доме, то предлагаю завтра выехать в городской кластер отсюда на джипе. Не придется пешком по магазинам ходить. Заодно будет на чем заехать и в музей. Несмотря на то, что мы обнаружили склад на берегу водохранилища, про музей не нужно забывать». Надеюсь найти в нем что-нибудь подходящее, типа тех же противотанковых ружей. Криминал больше предпочитает мухи и шмели, а ружья у них особо не котируются. И в подпольной мастерской вполне могли зависнуть в ожидании менее разборчивого покупателя. Слишком ружья громоздкие и тяжелые, а в наших условиях они себя показали очень даже и неплохо. Я думаю, полковник их с удовольствием еще возьмет». «За эти дни, я полагаю, твари горожан уже выжрали и смотались из города. И это очень хорошо. Нам меньше проблем с ними, а с пустышами разберемся». «Не все так хорошо», — заметила Белка. «Мясная продукция, а рыба тем более уже стукла». «Ничего, запасемся тушенкой. Сельдь соленая в банках тоже вряд ли испортилась. Про пиво и алкоголь я и не говорю. Короче, на месте будем смотреть». «Ты же еще планировала всякой бытовой химии взять?» «Можно и в Макдональдсе», — предложила Оксанка. «Бургеров набрать, хранятся без проблем хоть месяц, хоть полгода». «Вот специально для тебя мы их и возьмем. Будешь потом стройная, как борец с ума, пошутил пират. «Короче, дорогая, пересмотри свой список, что еще на острове составила, и подкорректируй его. Пометь в нем и про топливо для джипа». Ранним утром островитяне выехали из стаба. Бойцы охраны пожелали им удачи и заперли за ними ворота. Пират с Мирославом привычно расположились в кузове у пулемета. мелко, как всегда, за водителя, а Оксанка рядом с нею. Недолго прошуршав шинами по потрескавшемуся асфальту, джип съехал на грунтовку и дальше путь продолжился по лесной части стабовского кластера. В город можно попасть по воде, предварительно пересев с джипа на катер, который оставляли на блокпосту, или непосредственно на джипе. В этом случае путь даже короче, это если ехать со стаба, что, собственно, очень неплохо. На скорости проехали мимо городского кластера, что по правой стороне, в котором вместе с командой Кипариса приходилось пирату не раз бывать. Кластер перезагрузился еще месяца полтора назад, и стабовцы его хорошенько вычистили. Благо, рядом находится, так что заезжать туда никакого смысла не было. Только зря время убьешь. С левой стороны имелся еще один небольшой фрагмент городского кластера, в котором давным-давно пират встретил в печатном салоне Людмилку, но и он не интересовал островитян. Также его регулярно навещают бойцы-следопыта, а после них там уже нечего делать. Какую-то неправильность ситуации почувствовали на подъезде к окраине города, пока не могли понять, что так смущает островитян. Трое ребятишек лет двенадцати, с нескрываемым любопытством, оторвавшись от созерцания за поплавками на поверхности придорожной длинной канавы, заполненной зеленоватой водой, посмотрели на странный автомобиль и вооруженных людей в нем. Не менее удивленно на юных рыбаков глядели и островитяне. Ксанка, вследствие своей беременности, острее реагировавшая на различные запахи, чихнула. «Будь здорова, тетя!» Со смехом крикнули вслед в машине ребятишки. Спасибо, машинально ответила Оксанка и внезапно спохватилась. Кисляк. От резкого торможения и водители пассажирка едва не столкнулись со лбами о лобовое стекло. Мирослав с пиратом дернулись вперед, но сумели удержаться на ногах, схватившись за турель с пулеметом. Спокойно, родные, туман уже рассеялся, нам ничего не грозит. Поспешил успокоить свою команду пират. — Только я не понимаю, мы в сроках ошиблись или перезагрузка с опозданием произошла. Но как бы то ни было, теперь сможем привезти свежие продукты. — Ксанка, ты как, не ушиблась? — побеспокоился Мирослав. — Мама, ты хоть предупреждай. — Я на Ксанкин кисляк среагировала, думала, что вляпались, — ответила Белка и, в свою очередь, поинтересовалась самочувствием дочери. «Все в порядке, не волнуйтесь. Вы же знаете, что у меня сейчас обоняние обостренное. Туман исчез, а я его следы еще чувствую». «Ну и хорошо, что хорошо», — констатировал пират и подал команду жене. «Давай мало-помалу вперед. Не расслабляться, предельная внимательность. И оружием старайтесь не светить. Помоги, Мирослав». Рейдер развернул скрученный кусок брезента, который постоянно возили в кузове, мало ли, когда вдруг понадобится, и вместе с сыном прикрыл им пулемет на турели. Но так, чтобы в любой момент его можно было сразу сдернуть, нечего горожан заранее пугать. То, что все в разгрузках, это не важно. Автоматные магазины прикрыты клапанами, кобуры с пистолетами в глаза не слишком бросаются. Для перерождения местного населения времени мало прошло. Они пока живут обычной жизнью и еще не прочухали, что что-то не так в датском королевстве. Но это пока. Совсем скоро возникнут вопросы. А куда это пропала вся сотовая связь? Почему не работают светофоры, да и в торговых точках одновременно отключилось освещение и кассовые аппараты? Для начала решат, что произошла авария, и перемоют косточки городским службам. Вопреки ожиданию пирата, горожане практически никак не реагировали на проезжавший мимо них джип. А уж пассажиры и водители в камуфляже вполне обыденное дело. Имея протекающую через город полноводную реку, не стоит удивляться встрече с такими экипажами. 90% рыболовов-любителей предпочитали армейскую экипировку, а надетые поверх камуфляжа жилеткой со множеством карманов почти не отличить от разгрузок. Несмотря на то, что находились на окраине города, автомобилей на улице вполне хватало, потому как ровно, не сбиваясь они двигались, было понятно, что водители еще себя прекрасно чувствовали и никаких признаков недомогания не испытывали. По встречной полосе проехал мимо полицейский джип. Водитель мельком скользнул взглядом по машине островитян и не проявил беспокойства. Пират, давно уже изучивший городской кластер, знал, что отделы полиции сюда не попали. Выходит, парня в патрульке повезло к своему несчастью в момент перезагрузки оказаться не там, где следует. «Белка, припаркуйся возле мини-рынка. Раз попали в самое начало, предлагаю здесь затариться, пока еще бедлам не начался, а после сразу в музей». Свободное место на парковке нашлось. Как раз выехал микроавтобус, чем Белка не приминула воспользоваться. К ним было подошел парень, видимо, пожелавший на халяву срубить бабок и предложить оплатить бесплатную стоянку. Но когда пират спрыгнул на асфальт, придерживая автомат, поспешил ретироваться. — Мирослав, вы с Ксанкой остаетесь, мы с мамой без вас справимся. — Батя! Мирослав попытался возразить, но, увидев взгляд отца, тотчас же осекся. Ксанка же промолчала, поняв, что спорить бесполезно. «Дочка», — попросил ее пират, подая пару пачек из бардачка. Усмехнувшись, Ксанка вынула и протянула в открытое окошко две стянутые резинками толстые пачки тысячи рублевок. С учетом различных возможных ситуаций в кабине постоянно держали наличность, как рубли, так и евро с долларами. Полезная привычка пирата еще с первых лет обитания в улье. Тем временем Белка захлопнула водительскую дверцу и, стоя возле джипа, поправляла сбившийся камуфляж. С плеча у нее также свисал на ремне автомат, а на поясе — оттягивающая ремень кобура. Пират поправил наушник и постучал по микрофону гарнитуры. — Народ, как слышите меня? — Норма. А вот теперь с рыбаками их уже не спутаешь. Многочисленные покупатели и торговцы с настороженностью и в то же время любопытством на них посматривали, видимо, принимали их за представителей спецслужб. Ну, любимая, займемся шопингом. Что вначале будем смотреть? Огляделся пират, зайдя с белкой на территорию рынка. Люди расступались, пропуская вооруженных мужчину с женщиной. «Давай сразу возьмем пару мешков картошки, раз на рынке оказались», — предложила Белка, рассматривая расставленные на прилавке ведра, наполненные разноцветными клубнями, как прошлогодними, так и свежими. Пожилой мужчина приветливо посмотрел на заинтересовавшихся его товаром военных и прорекламировал свою продукцию. «Молодой картофель, очень вкусный. Никакой химии. Вам сколько? Или прошлогоднюю возьмете? Тоже вкусно и недорого». Молодая картошка Белке понравилась на вид, и она лишь уточнила. «Она желтая?» «Да», — подтвердил продавец и быстро разрезал одну из картофелин пополам. Пират кивнул и попросил. «Тогда нам два мешка». «Выбирайте». Мужчина показал на разложенные возле ведер сетчатые авоськи, килограммов по пятнадцать в каждой. — Нет, — улыбнулась Белка, — нам, пожалуйста, два больших мешка, но нам бы их до машины на парковке довести. Не вопрос, — засуетился продавец. Он посмотрел по сторонам, а после призывно махнул рукой, подзывая грузчика с тележкой. Пират вынул из кармана тысячную купюру и протянул мужчине. Тот полез в широкий карман передника за сдачей, но рейдер его остановил. Не нужно. Довольный продавец вместе с грузчиком перенес мешки на тележку. Вскоре она наполнилась овоськами с репчатым луком, кочанами капусты, моркови. Белка была готова скупить всю сельхозпродукцию. Продавцы, обрадованные появлением столь щедрых покупателей, наперебой предлагали им свой товар. К джипу сделали три ходки с нагруженной тележкой. «Хорош уже!» — прервал шопинг пират «В кузове места больше нет». Парень с тележкой благодаря островитянам за минут сорок заработал столько, сколько не выручал за день. Пират с белкой не жалели денег. В то же время с горечью понимая, что ничем не могут помочь несчастным горожанам, еще не разобравшимся, в какой заднице они оказались. Ну а сейчас у музей. Эти слова пирата обрадовали Оксанку с Мирославом. Они уже устали торчать в джипе, постоянно ощущая любопытные взгляды покупателей просто зевак. К неудовольствию Мирослава нашлось несколько парней, попытавшихся заговорить с симпатичной девушкой, одетой в камуфляж, очень ей идущей. Но до эксцесса дело не дошло. Молодые люди все же ощутили веющую от Мирослава опасность. Да и девчонка, по их мнению, не совсем простая, как показалось вначале. Не успели пират с белкой занять свои места в автомобиле, как послышался нарастающий шум, резкие сигналы автомобильных клаксонов, многочисленные громкие нервные крики, вопли. По ушам резанул женский пронзительный виск. Началось. Пират сплюнул с досадой за борт и быстро сдернул брезин с пулемета. В загруженном продуктами кузове осталось лишь ограниченное для двоих пространство. «Мирослав, Ксанка, работаем по конечностям, после добиваем в голову». Пират успел заметить, как из узкого переулка частного сектора, прилегающего к девятиэтажкам, выскочила группа из семи тварей. Остальная масса, видимо, задержалась позади, выжирая жителей коттеджей. А вот они на мгновение притормозили, оказавшись перед широкой улицей с движущимся транспортом, а за ней заполненная людьми площадка перед рынком. Ртя уродливыми башками определяли, куда рвануть в первую очередь. Разумеется, их внимание привлекла толпа на площадке, находившаяся в бестолковом и нервном движении. Люди панически метались из стороны в сторону, сталкиваясь и мешая друг другу. Не обращая внимания на едущие автомобили, твари попытались пересечь улицу. Водители оттуда содавили нога, стараясь быстрее покинуть опасный участок дороги. Не успевший вывернуть грань Чероки, снес Топтуна в тот же миг, в подставившуюся бочину Джипа, с хрустом вошел, сверкая черным лаком Майбах. У него, в свою очередь, врезался микроавтобус Volkswagen-Каравеллы, и понеслось. Твари запрыгивали на образовавшиеся затор из автомобилей. Крыши прогибались под их тяжестью, давя сидевших внутри пассажиров. Лопались стекла, рассыпаясь мелкими осколками. Из переулка показались трое лотерейщиков с перемазанными кровью мордами. Они не стали стремиться к рынку, а принялись вскрывать битые автомобили, вытаскивая людей и их пассажиров. Судя по вялым движениям разбегающихся людей, начало проявляться споровое заражение в виде сильных головных болей. «Мелко, выезжай быстрее, пока нас здесь не заблокировали!» — закричал пират. Спохватившись, активировал невидимку. Метавшиеся в панике люди даже не обратили внимания, как на их глазах словно растаяло в воздухе странного вида автомобиль. Обезумевшие они желали лишь одного поскорее где-нибудь укрыться. Не всем удалось это сделать. Кровь, словно из бранспойтов, заливала серый асфальт. Дорвавшиеся до вкусной еды твари разрывали тела, жадно глотая кровавленные куски плоти, даже не разжевывая. Рассеченные люди быстро исчезали в пасти невиданных ранее животных. Батя, смотри! вскрикнул Мирослав, показывая в сторону рынка. Белка в этот момент уже выезжала со стоянки. Возле входа на рынок за киоском со свежей хлебобулочной выпечкой пряталась девушка с трехлетним на вид ребенком, прижимавшим к себе котенка. Но их заметил лотерейщик и, не торопясь, приближался, видя, что потенциальные жертвы оцепенели от страха. Девушка обняла ребенка и котенка, не предпринимая попытки сбежать. Островитяне прекрасно понимали, что мать с ребенком обречены. И если по какой счастливой случайности их не сожрут, то ребенок в любом случае через год или два превратится в тварь. Но и бесстрастно наблюдать за их трагической гибелью в данную минуту совершенно не хотелось. Белка притормозила, а пират развернул пулемет в сторону лотерейщика. Стрелять могли только пират с Мирославом. Белка за рулем, а у Оксанки неудобная позиция. Она видит лишь киоской девушку. Короткой очередью пират перебил твари коленные чашечки. Лотерейщик сунулся вперед, сбивая и подминая под собой чугунную урну. Мирослав из автомата добил рухнувшую на асфальт тварь. Крупнокалиберные пули разнесли черепную коробку. Парень вытер вспотевший лоб тыльной частью ладони, но расслабляться еще не время. — Нужно отсюда сваливать быстрее! Газуй, родная! — крикнул жене пират. — Твари сейчас сюда потоком повалят! Будто услышав его, в их сторону направился Топтун, а следом за ним еще парочка лотерейщиков и три бегуна. Но сразу у них не получилось преодолеть улицу. Путь преградила серебристая иномарка, вроде Лексус. Тяжело было разобрать, так как сильно разбитым капотом она уперлась в зад навороченной сверкающей черным лаком Бэхи, которая, в свою очередь, протаранила такую же модель, как и она сама. Убедившись, что девушка с ребенком, воспользовавшись спасительной ситуацией, убежала, белка переехала через небольшой бетонный бордюр, опоясывающий территорию парковки. Выезд уже оказался заблокированным, и она повела джип по пешеходному тротуару вдоль рынка. С десяток еще не разбежавшихся покупателей или просто прохожих шарахались в стороны, пропуская машину с пулеметом. Во время стрельбы Скрыт деактивировался, и пират пока его не использовал. Воспользовавшись небольшой передышкой, он по-быстрому пополнил энергию тремя глотками живца, после протянул фляжку сыну. Тему тоже не помешает пригубить живительной влаги. Неизвестно, что ждет в ближайшие минуты или часы, и появится ли у них еще такая возможность. Доехав до конца рынка, белка свернула в ближайший двор и поехала по дороге вдоль подъездов. Передарка между следующими двумя 16-этажными домами пришлось резко притормозить. Джип едва не врезался в двух топтунов и лотерейщика, перекрывших выезд. Их появление оказалось столь неожиданным, что Оксанка взвизгнула, увидев устремленные на островитян голодные и безумные взгляды, вызывающие дрожь в коленках. Белка не сплоховала и тут же сдала назад. Пират воспользовался увеличившимся расстоянием и открыл огонь. Крупнокалиберное поле почти в упор раздробили конечности, укладывая твари на асфальт. Главное их своевременно, хоть и ненадолго, обездвижить. Боли они не чувствуют и очень подвижным Нужно отдать должное Мирославу. После рынка он ни на секунду не расслаблялся и поэтому сразу открыл огонь на добивание. Вдвоем с отцом они их быстро упокоили. Хотя нет. Лотерейщик, упав на асфальт, судорожно сучил передними лапами. Пират посмотрел на арку, но больше никого не появилось. Видимо, эта тройка откололась от общей массы атакующих город-тварей. «Я сейчас». Пират выпрыгнул с автоматом из джипа и, активировав невидимку, подбежал к еще живому лотерейщику. Тот не мог видеть рейдера, чем пират и воспользовался. Тварь лежала на животе и драла когтями перед собой асфальт, оставляя черные глубокие борозды. Помня довольно быстрой регенерации, закинув автомат за спину, пират поспешил проткнуть кинжалом споровый мешок. Лотерейщик конвульсивно дернулся и затем замер. Увеличив разрез, рейдер сунул в него руку и, пошарив внутри, собрал в кулак всю паутину. Если что, в ней или нет, в данный момент совершенно не было времени разбираться. Положил смятый комок в карман разгрузки и проделал те же действия и с топтунами Благо, они удобно для него лежали, не перекрывая доступ к споровым мешкам. Когда есть возможность собрать хабар, грех этим не воспользоваться. А вот у возле рынка рисковать не стоило, что, собственно, пират и не собирался делать. Немногочисленные свидетели, наблюдавшие из-за занавесок из дома напротив, были шокированы, как на глазах фантастического вида животные, лежавшие перед аркой, то исчезали, то вновь появлялись. А затем, оттопырив заднюю ногу, они сами по себе отъезжали в сторону, освобождая проезд. Это пират накидывал петлю из троса на лапу твари и цеплял ее к джипу. После, скрыв автомобиль невидимкой, оттащили по очереди туши топтанов лотерейщиков. Эти действия и вгоняли людей в ступор. Город шел тварями, примчавшимися со всех близлежащих кластеров на кровавый пир. Благодаря скрыту белка провела джип по улицам, лавируя между разодранных автомобилей. Вырванные с мясом двери, развороченная крыши с торчащими острыми кусками металла по краям дыры. И все заляпано как свежей, так и побуревшей, запекшейся кровью. Обычно островитяне посещали городской кластер через 2-3 дня после перезагрузки. И такое огромное количество тварей и их жертв редко видели. К тому времени твари успевали выжрать всех жителей и покинуть город. Не все, конечно, но, тем не менее, их количество к моменту приезда значительно сокращалось. Свернув влево возле приземистого здания с вывеской Почты России», джип, мягко шурша шинами, въехал в частный сектор. С этой стороны еще ни разу не заезжали, но «Белка» уверенно ориентировалась, за прошлые годы хорошо изучив карту путеводителей. Несмотря на невидимость, ей пришлось сделать большой крюк, объезжая крупные торговые центры с большим скоплением гаража, где сосредоточено больше мяса, там, естественно, и больше тварей. «Не расслабляться», — напомнил пират своей команде. «Здесь хоть и тише гораздо, но можно и нарваться, поэтому скрыт пока не убираю. Как будем подъезжать к дому, сильно не гони. Это он уже жене». Предосторожность оказалась не напрасной. Еще за квартал до музея услышали автоматные очереди. «Белка, аккуратно, и не спеши». Минут через пять подъехали ближе, и если повернуть в переулок, то в его конце и находится искомый частный музей. «Лучше бы мне сходить туда и глянуть, что происходит, но боюсь вас оставить без невидимки. Не дай стикс, кто обнаружит». «Так». Принял он решение. «Давай заезжай в переулок, вместе разведаем. Стрелять по моей команде». Как только въехали в переулок, то в конце него, как раз напротив частного музея, сразу увидали три микроавтобуса «Форд Транзит» темно-серого цвета с горизонтальными синими полосами. Ворота нараспашку, а возле микроавтобусов лежит убитая тварь. Их сдали не разобрать, кто именно. Простучала автоматная очередь и резко прервалась. Стало понятно, что стреляли непосредственно в глубине двора. Батя вроде до этого несколько автоматов стреляла. Мирослав, сжимая свое оружие, внимательно осматривал переулок. Теперь же вокруг царила тишина. В соседних домах, если кто и был, то предпочитали сидеть тихо, как мыши и не высовываться. Но вполне возможно, им сейчас не до чужих разборок. Страдают от сводящей с ума головной боли и жажды. А может, они уже начали превращаться в пустышей. «Сын, что чувствуешь?» «Не могу разобраться, батя. Почти в каждом доме есть люди, и они еще не обратились. Мешают мне». «Белка, подъезжай ближе». Сидевшая рядом с ней Санка напряглась. У нее побелели костяшки пальцев, сжимающих автомат. «Не волнуйся, все будет хорошо. Нас сейчас никто не видит». Успокоила ее белка и тронула джип с места. Подъехав к микроавтобусам, рассмотрели неподвижную тушу. Убитой тварью оказался лотерейщик, рядом с ним скрючился матерый бегун. Из-за туши лотерейщика его сразу не рассмотрели. К неудовольствию пирата автомобили оказались, легко как непростые. На бортах микроавтобусов на синей полосе белела надпись ФСБ России, а на дверях герб ведомства. Черт, ты этот спалился. Хреново. Выругался пират, сделав неутешительный вывод. Здесь тоже теперь облом. В кабинах и в салонах никого не оказалось, а вот в той части двора, которую могли видеть, полный трэш. Перед зданием музея лежало три трупа, вернее, то, что от них осталось. Можно было видеть на заведенных за спину руках стальные наручники. У одного трупа отсутствовала голова с плечевым поясом, у двух отгрызены еще и ноги. Один труп, хоть и без головы, показался пирату знакомым. Похоже, что это хозяин двухэтажного коттеджа и музея. Пират видел его один раз, но решил, что не ошибся. Он выделялся более добротной и дорогой одеждой. И остальные, скорее всего, оружейные мастера, которые восстанавливали в подпольной мастерской стволы, выкупленные ученых-копателей. Еще увидели фрагменты пяти тел в экипировке. Возле них валялись автоматы и пожованные каски. До укрытый у джипе невидимкой островитян донесся характерный хруст, перегрызаемых костей и чавканья. От этих звуков у них по спине пробежали целые стада мурашек и стянули кожу, сдыбив волосы. «Белка, давай еще чуть вперед проедь», — попросил жену пират. «Уверен?» — спросила она, но просьбу все же выполнила и проехала дальше метра на два. Теперь можно наблюдать весь двор. В его конце увидели огромную задницу Рубера, который, склонившись над чьим-то трупом и удерживая передними лапами, мощными челюстями его перегрызал и жадно поглощал. Судя по позе, он, скорее всего, первоначально не был человеком. Какое животное в него превратилось сейчас, и не поймешь. Увлекшись с трапезой, он ничего не слышал и не видел. Видимо, его жертвой была тем последним спецом, который стрелял из автомата. «Мирослав, бери моху и целься ему в промежность. Там костяная броня тоньше, а я из пулемета еще добавлю». Женская половина команды, сидя в кабине, чувствовала себя немного неуютно. В любой момент Белка была готова сорвать с места Джипа и убраться подальше отсюда. За все годы пребывания в Улье она привыкла к опасности и к тварям, но все равно присутствие не так далеко от машины матерой твари нервировало, а Оксанке и говорить не приходится. — Я готов. Мирослав уложил снаряженный кумулятивной гранатой тубус рпг на плечо и направил его на цель. Пират тоже успел перезарядить пулемет и развернуть его в сторону ничего не подозревающего Рубера. Коробе лента еще оставалась, но рейдер решил перестраховаться и сменить его на полный. Мало ли что дальше может произойти и остаться с пустым коробом в самый неподходящий момент смерти подобно. Собственно, так оно и есть. «Давай», — подал команду пират. Как только в задницу твари вошла граната, рейдер выпустил очередь из пулемета. Рубер распластался на выжженном плиткой дворе, оставаясь еще живым, несмотря на выжженную и развороченную внутренности. «Я пошел!» — крикнул пират и, придерживая рукой автомат, спрыгнул с джипа. Если кто наблюдал за двором со стороны, то в эту минуту смог увидеть возникший из воздуха автомобиль с экипажем. ярослав сменил отца за пулеметом и внимательно контролировал обстановку. Отца видеть не мог, лишь догадывался о его передвижении. Город подбежал к туше твари, возвышавшейся над ним высокой горой с торчавшими костяными шипами. Вот голова со споровым мешком находилась на уровне его груди. Рейдер с силой вонзил кинжал под толстую костяную плиту, прикрывавшую чесночную долю. Лезвие вошло между ними по самую рукоять, встретив особого сопротивления. Рубер дернулся, а пират от удара шипастой головы отлетел в сторону. Повезло, что острый конец одного из шипов угодил в карман разгрузки и почти насквозь проткнул полупустой магазин к калашу. Матерясь, пират поднялся на ноги, но тут позади него прогремели пулеметная и автоматная очереди. Быстро развернувшись, рейдер выхватил за спины автомат, но его помощь не понадобилась. Ксанка с Мирославом вполне справились сами, почти в упор расстреляв неожиданно выскочивших на шум из коттеджа Топтуна. Оставаясь на чеку они не успели вовремя среагировать на появление твари. «Белка, загоняй джип под двор, нечего в переулке маячить, а я дом проверю. Не хватало, если еще какая-то тварь оттуда пожалует». Мирослав, ты, Ксанка, остаетесь с мамой. Поможете обстановку контролировать. От пулемета не отходите, я дом проверю и вернусь. Если что, вызову по рации, а уже после, как все исследуем, займемся сбором Хабара. Соединив и заперев створы ворот, пират только тогда направился в дом. Мирослав, хоть и хотел пойти с отцом, понял, что внизу он на самом деле нужнее. Отец все равно невидимкой воспользуется, можно за него сильно не волноваться. Это, конечно, бравада, и в их дружной семье все один за одного переживают. И этот случай не исключение. Внутри коттеджа приторно пахло кровью. Запах смерти, к которому человеку с нормальной психикой тяжело привыкнуть, нервировал. Царивший беспорядок свидетельствовал о проведенном некоторое время назад обыске. Содержимое шкафов вывернуто на пол, а сверху обильно посыпано стеклянными осколками. При этом окна первого этажа целые и без единой трещины. То, что также переломана часть мебели и стульев с креслами, говорили о том, что только обыском дело не обошлось. Оно и понятно, ведь именно отсюда выскочил топтун. Куски человеческой плоти среди его пиршества разбросаны по всему помещению. Фрагмент женского разорванного тела в униформе. Видимо, она из тех сотрудников, что проводили опись изъятых улик при обыске. В углу комнаты еще один фрагмент, но уже мужского тела, и тоже с окровавленными обрывками униформы. Возле него блестели пистолетные гильзы. А вот и пистолет. Пират нагнулся и поднял ПМ, пустой. Вернул затвор с задержки на место и сунул пистолет в карман разгрузки. Окинул взглядом еще раз комнату и более ничего интересного не обнаружил. Держа автомат наготове поднялся по деревянной лестнице на второй этаж. Насколько он помнил, с единственного посещения коттеджа и еще в самый первый раз, когда от пленного Мура узнали о существовании частного оружейного музея и подпольной мастерской, на втором этаже располагался кабинет хозяина, его с женой спальня, комнаты их детей, на то время двух девочек-подростков. Вполне ожидаемо, в кабинете также имелись следы обыска и очередного пиршества. Возле письменного стола хозяина лежала правая женская рука и часть плеча, залитая кровью. Голова и остальные части тела отсутствовали. Скорее всего, они в желудке того топтуна, что сейчас валяется перед входом в коттедж. Мельком осмотрев кабинет, пират равнодушно посмотрел на лежавшие посередине стола пачки евро и долларов. Золотые слитки и монеты также не заинтересовали тем более что все вещи доки забрызганы каплями крови а вот это он пожалуй тоже заберет уже знакомый ему вальтер из которого хозяин застрелил свою семью а после и себя пират копию этого пистолета уже ранее забирал возьмет и теперь повертел его в руках и сунул в карман брюк в разгрузке места уже не было замер прислушиваясь показалось что услышал посторонний звук Точно, он на втором этаже не один. Шуршание, затем приглушенный стук, что-то свалилось на пол. Во всех комнатах ворсистые ковры, гасящие звуки. Похоже, не из родительской спальни, а из одной из комнат детей доносится шум. Скрытой невидимкой и держа палец на спусковом крючке автомата, пират вышел в коридор. Старался идти мягко и в свою очередь не шуметь. Скорее, по привычке передвигался тихо, все равно скрыт гасил все исходящие изнутри купола звуки, а вот наружное пропускал. Пират заглянул в первую комнату. Никого. Вновь, но уже громче, послышался шорох, а затем рейдер услышал не раз слышанный звук. Кто-то перегрызал кости. Не сказать, что его приятно слушать. Такое ощущение, что грызут именно тебя, а не кого-то другого. Во всяком случае, желание оказаться на месте жертвы полностью отсутствовало, что вполне естественно. Дверь распахнута Настюша три. Измазанный кровью с ног до головы лотерейщик так увлекся приемом пищи, что совершенно не обращал внимания ни на какие звуки, ни внутри дома, ни доносящиеся со двора. Утробно урча, с аппетитом грыз бедренную кость. Судя по окровавленным лоскутам и кроссовкам, от сестер уже почти ничего не осталось. Пират почти вплотную подошел к ничего не подозревающей твари гаситель автомата едва не уперся в висок лотерейщика. Короткая очередь разнесла черепную коробку и поразила мозг. Тварь, перестав урчать, рухнула на покрытый бурыми пятнами ковер, продолжая сжимать в когтистой лапе недогрызенную кость. Осмотревшись и не найдя, что ему сейчас необходимо, пират принялся выдвигать ящики комода. В самом нижнем увидел сложенный пластиковый пакет. То, что нужно. Переложил в него из разгрузки еще не разобранных три комка паутина. Хабар, что он взял с двух топтунов лотерейщика. Приятно запахло грибами, хотя и ненадолго, но аромат содержимого споровых мешков тварей куда лучше запаха крови и вони, исходящей от трупа лотерейщика». Повесив автомат на плечо и задвинув его за спину, чтобы не мешал, пират вытащил из ножен кинжал и приступил к привычному и любимому действу — вскрытию спорового мешка. Опять же, изучать его содержимое времени нет. Собрал паутину в комок и сунул, не рассматривая в пакет. После как закончат с делами, уже в более спокойной обстановке посмотрят, чем их одарили твари. «Все в порядке?» Спросила Белка, как только пират вышел во двор. «Мы уже волноваться начали?» Судя по встревоженным лицам женской половины и Мирославы, она не шутила. Картина там, сама понимаешь, после татана совершенно нерадостна. В живых никого не осталось. Наверху напоролся на лотерейщика. Пришлось его упокоить. Чтобы зря не терять времени, я сразу его и выпотрошу. А что у вас?» «Тихо, как ни странно. Больше никто не появился». «Ну и слава Стиксу. На вот, положи пока в кабину». «Пират протянул жене пакет». «Здесь хабар с четырех тварей. Я даже и не посмотрел, сколько там и чего. Надеюсь, что кроме спаранов и горох попался». «Батя, в музее есть люди, но слабые», — сообщил Мирослав. «Выйти не пытаются. Один в самом музее, двое в мастерской». «Значит так. Сейчас проверим музей, а после займемся сбором трофеев и потрошением твари. Белка, перебирайся за пулемет, а вы, молодежь, со мной». Мирослав и Ксанка с автоматами в руках встали по обе стороны двери. «Готовы?» — спросил пират и, активировав вскрыт, потянул на себя дверь. Но она оказалась заперта. Рейдер предполагал такой вариант и вынул из кармана связку с ключами. Однако тамкнуть не получилось. Скорее всего, с той стороны закрылись изнутри, а ключ оставили в скважине. Пришлось деактивировать скрыт, чтобы воспользоваться умением стенопроходца. Пойду через дверь. Мирослав, ничего не изменилось? Где сейчас находится неизвестный? В конце зала батя. Добро, я пошел. Сжимая люгер, пират сфокусировался на середине массивной стальной двери. Постепенно образовался и расширился проход, его поверхность слегка заколыхалась. Рейдер шагнул вперед и, как только оказался внутри, быстро сместился в сторону. Вдруг находящийся в музее сдуру пальнет привидение, вышедшее прямо из полотна двери. У любого может крыша поехать от увиденного. Но тот, кто мог выстрелить, сидел на полу и стонал, обхватив голову руками. Споровое голодание уже вызвало сильнейшую головную боль. Рядом с бойцом ФСБ на полу лежал автомат. Подойдя, пират поднял такой же АК-15, как и у него самого, и, отомкнув магазин, передернул затвор. Вылетевший патрон, упал на пол и прикатился к ногам бойца. Тот отнял руки от головы, взглянул на патрон и снова обхватил голову. Оставлять парня в таком состоянии нежелательно. Если обратиться в пустыша, а это может случиться в любой момент, обязательно нападет, а если окажется иммунным, то, справившись с недомоганием, опять же может напасть. Недолго думая, пират отключил ему сознание ударом рукоятки пистолета по голове. Боец молча упал навзничь, раскинув руки. Рейдер присел на корточки и, сведя оглушенному руки вместе, стянул запястье строительным пластиковым хомутом. Только потом пират обратил внимание на стальные наручники, которые в чехле на поясе у бойца. «Пускай парень пока полежит и отдохнет, после ему живчиком здоровье поправит. А если надо, то и прощение попросит за свое не совсем джентльменское поведение». Внезапно у пирата заныл затылок. Рейдер мгновенно активировал энергетический щит, прикрывая себя сзади. Через пару секунд, высекая искры, по щиту, забарабанили пули с визгом, отлетая в стороны. Не входить! крикнул он в микрофон гарнитуры, опасаясь, что услышав выстрелы, молодежь бросится его спасать. У него вылетело из головы, что даже при большом желании Мирослав и Ксанка не смогут сюда попасть, ведь дверь по-прежнему заперта. Развернувшись, продолжая укрываться за энергетическим щитом, пират увидел того, кто в него стрелял. Из кабинета, где находился спуск в подпольную оружейную мастерскую, выглядывал еще один боец ФСБ и с удивлением смотрел на искрящуюся прозрачную полусферу, которую он не смог прострелить из автомата. Рейдер тут же выстрелил в ответ. Боец выронил свое оружие и схватился левой рукой за правое плечо. Между пальцами сочилась кровь, тяжелые рубиновые капли срываясь падали на пол. Деактивировав щит, пират подскочил к раненому и откинул ногой упавший на пол автомат. Затем быстро метнулся к двери, провернул ключ, отпирая, вернулся обратно. И успел выбить из левой руки парня пистолет. Раненый вызвал уважение у рейдера. «Так, боец, слушай меня внимательно. Нам до вас дела нет, наоборот, помочь хотели. Я сейчас тебя перевяжу и подлечу, но не вздумай опять играть в героя. Они...» Пират кивнул в сторону вошедших Мирослава и Ксанки. «В любой момент больно сделают. Не смотри, что он, молодые». «Хорошая же у вас помощь!» Со злостью процедил сквозь зубы ранены. «Молчу, на автоматом по голове подлечили». «Я у него после попрошу прощения», — ответил пират, разрывая индивидуальный перевязочный пакет и извлекая бинт. Плечо оказалось прострелено насквозь. Приложив к входному и выходному отверстию ватно-марливой подушечки, рейдер перебинтовал его. «Извини, но пока доверия к тебе нет». С этими словами пират замкнул на запястьях бойца его же наручники. «А теперь, как я и обещал, сейчас тебя подлечим». Пират вынул из чехла фляжку и, отвернув пробку, поднес горлышко к его губам. «Пей». Боец сдернулся, отворачивая голову. «Вы водкой портянки стирали!» «Не умничаешь, какая неженка! Еще боец спецназа ФСБ! Ничего, жить захочешь и выпьешь!» Ксенка молча взяла из руки пирата фляжку и сделала два глотка, затем обтерла горлышко и вернула рейдеру. Пират вновь поднес к губам пленника фляжку. Боец неуверенно обхватил губами горлышко и, зажмурив глаза, вобрал в рот небольшое количество противной жидкости. И совсем не удивился, что она на вкус не лучше запаха. Переборов, себя проглотил. Секунд через двадцать глаза его раскрылись, и он с удивлением воскликнул. «Нихера себе!» И без уговоров, давясь, принялся глотать живчик. «Э-э-э!» Пират еле вырвал фляжку. — Хорош, а то козленочком станешь. В нашем мире его квазом кличут. — В каком то вашем мире? — скорее машинально спросил парень, не в смысл сказанного. — Не бери в голову пока, — ответил пират. — Позже об этом поговорим. — Погодите, разве так может быть? — удивился пленник. Он несколько раз напряг мышцы, подвигал плечом, попробовал приподнимать скованные наручниками руки. «Что именно?» — поинтересовался рейдер, хотя сам прекрасно понял, что так поразило бойца. «Что у меня плечо прострелено. Я не раз и штопанный, знаю, о чем говорю. Я сейчас боли почти не чувствую. Могу спокойно мышцы напрягать и руками двигать. Вы мне дали обезболивающее?» «Нет, просто рано уже затягивается», — с усмешкой ответил пират, наблюдая за реакцией пленника. Ксанка с Мирославом тоже стояли и улыбались, но при этом не отводят бойца стволы автоматов. «Вот только не надо мне мозги пудрить, я же не сосунок зеленый, понимая, что никак за полчаса рано не заживет, тем более огнестрел». «Мы тебе мозги не пудрим, как ты выражаешься. Объяснить сложившуюся ситуацию тебе во всех подробностях у нас просто нет времени. Ты лучше скажи, кто там внизу». Пиратский внул на металлическую квадратную дверцу с толстым кольцом. «Бека столько. Остальные выбежали во двор посмотреть, что случилось, когда стрельба поднялась. Парадцы сверху передали, что какие-то животные напали, а мы с ним стволами занимались. Командир сказал, чтобы остались на месте, а после — тишина. Я поднялся наверх проверить, молчун уже не в себе был». Я приоткрыл дверь во двор, а пацанов там всех порвали вместе с задержанными. Пришлось запереться, а вскоре и вы появились. «Слушай сюда. Я сейчас приподниму крышку, а ты скажешь ему не стрелять. Не то ту я туда пару эффек скину. Он не будет стрелять, ему очень плохо стало. До сих пор, видно, в себя еще не пришел». «Что-то вы для бойцов спецподразделения слишком нежные. Небось, голова раскалывается и пить очень хочется», — усмехнулся пират. «Батя», — вмешался Мирослав, — «я его не вижу. Еще минуту назад был, а сейчас пропал». «Заурчал, наверное», — высказала свою догадку ксенка, которая до сих пор молча стояла, контролируя раненого бойца. Тот с изумлением осмотрел всех троих незнакомцев и хрипло выдавил из себя. «Ой, черт бы вас побрал, кто такие? Что здесь вообще происходит? Кто нападает на нас, хрен пойми, кто теперь вот вы?» «Позже ответим на все твои вопросы. А сейчас, как я уже говорил, времени на это нет. С этими словами пират исчез, растворившись в пространстве, напоследок распорядившись. Смотрите за ним». Обалдевший парень увидел, как само приподнялось металлическое кольцо, а затем также самостоятельно откинулась в сторону деревянная крышка. Боец судорожно сглотнул и, оцепенев, уставился в открывшийся проем. Он уже вообще ничего не понимал. то перед незнакомцем видел искрящийся прозрачный щит, от которого рикошетили пули? Теперь же этот мужик вообще исчез. «Человек невидимка, мля». Пират, активировав вскрыт, спускался по лесенке. Раненый вполне мог соврать, а Мирослав ошибиться, и внизу в эту минуту рейдера ждет боеспособный боец, готовый в любой момент открыть огонь из автомата. Лучше предостеречься, чем глупо попасть под пули. Но, как сразу же выяснилось, раненый не соврал, да и Мирослав оказался прав. В конце мастерской, в так называемой комнате для отдыха, возле столика с микроволновкой и электрочайником, в кресле развалился молодой, русоволосый парень в спецназовской экипировке. Возле него на полу лежала К-15, и в беспорядке валялись как с водой, так и без нее пластиковые литровые бутылки. Довольно симпатичный был. Ямочка на подбородке, нос с небольшой горбинкой, глаза... А вот глаза уже нечеловеческие. Пустой, бессмысленный взгляд, от которого жутко веет холодом. Подойдя к нему, пират специально деактивировал скрыт. Парень сразу зашевелился, с ворчанием протягивая руки в сторону рейдера. Встать на ноги пока не догадался. Теперь уже никаких сомнений в том, что Бекас обратился. Пират поднял руку с Люгером и почти в упор выстрелил пустушу в лоб. «Сидеть!» — донесся сверху голос Мирослава. Пират быстро вернулся к лесенке и поднялся в кабинет. Скорчившись и вздрагивая, раненый лежал на боку, уткнувшись лицом в ладони. На его запястьях матово поблескивали стальные наручники. «Что с ним?» — спросил пират сына. «Это я ему в глаза посмотрела», — опередила Мирослава Ксанка. Он услышал выстрел, попытался на нас напасть, я его и вырубила своим даром. Скоро в себя придет, я не сильно воздействовала, а тот в пустышка обратился. Пират в ответ лишь кивнул. Мирослав с удовлетворением для себя отметил, что не ошибся, что очень даже здорово. — Ксанка, присматривай за ним, а ты... — Рейдер посмотрел на сына. — Поможешь мне внизу. Осмотрев подпольную оружейную мастерскую, пират пришел к выводу, что, скорее всего, она некоторое время находилась под негласным наблюдением ФСБ. Сколько раз посещали островитяне музей, но ни разу не доставалось им столько стволов, как теперь. Видимо, ФСБ решила провести захват, когда соберется большая партия оружия. Точно не обошлось без осведомителя. Хотя кто знает, как все было на самом деле. Спросить не у кого. Вряд ли все детали операции известны единственному оставшемуся в живых бойцу, но по нему тоже пока не ясно, повезло оказаться иммунным или нет. Может, скоро тоже заурчит. Противотанковых ружей к великому неудовольствию пирата среди трофеев не нашлось, но зато порадовал разносторонний ассортимент стволов. Три пистолета ТТ, два парабеллума в кобураха из черной блестящей кожи, прямо отличный сохран, явно пылились где-то на чердаке. Две винтовки К-98 и одна трехлинейка, тоже в неплохом состоянии. Из автоматического оружия два штурмгевера 44 и три ППШ, два с дисковым магазином, один с коробчатым. Что удивило пирата, так это нахождение среди антиквариата, двух АКСУ и СВДК. Они выбивались из общей массы тем, что являлись современным оружием. К тому же, судя по отличному состоянию складского хранения, видно Василий Павлович, хозяин частного музея и подпольной мастерской, изменил своим правилам работать лишь с эхом войны. И закончили список три пулемета. Легендарный Максим только без щитка и два МГ 38 и 42. Оружие, которому это требовалось, успело пройти восстановление и теперь выглядело очень примечательно. В двух деревянных ящиках не рассортированные вперемешку и россыпью патрона для винтовок, автоматов и пистолетов. Лишь к Максиму и МГ имелись отдельно снаряженные ленты и банки. Пришлось помучиться, пока компактно разместили трофеи в джипе среди мешков с продуктами. К антикварным стволам добавились еще пистолеты и автоматы бойцов ФСБ. Эти уж точно останутся у островитян, стаб их не получит. Полковник пусть даже губу не раскатывает. Если без такой позывной раненного раненого бойца, окажется иммунным, то его автомат, пистолет и остальное снаряжение ему вернут без всяких вопросов, да еще вручат пакет споронов. Когда разобрались с погрузкой и укладкой трофеев, бес испытал еще одно потрясение, когда на его глазах пират вскрыл споровый мешок у Рубера и остальных тварей, которых убили и островитяне, и спецназовцы. «Что он делает?» Устроившись на мешке с картошкой, спросил бес Мирослава, вновь занявшего место за пулеметом. Наручники с новичка еще не сняли, пояснив ему, что дело сейчас не в доверии, а что-то типа временных карантинных мер. Мирослав ему уже выдал информацию о мире, куда ему повезло угодить. Бес не совсем поверил в рассказ Мирослава, но уже близок к тому. Иначе чем объяснить появление во дворе музея жутких на вид животных? Фантастическое объяснение Мирослава, что эти твари, бывшие люди, повергло беса в шок. В голове просто никак не укладывалась полученная информация. Ему приходилось часто сталкиваться с отъявленными головорезами-отморозками, но их он совершенно не боялся, а вот от бывших людей поджилки тряслись вполне всерьез. Бес больше всего общался с Мирославом, а вот с Ксанкой старался не разговаривать и не встречаться с ней взглядом. Именно от того, как красивая девушка посмотрела ему в глаза, его голова едва не вспухла от нестерпимой боли. Казалось, что вот-вот и она разорвется. Он на нее зла не держал, сам ведь виноват. Когда услышал выстрел, донесшийся из глубины подпольной мастерской понял, что тот мужик застрелил Бекаса. Ярость охватила беса, он попытался сделать подсечку Мирославу, но тот, находясь на стороже, мгновенно отскочил в сторону и, направив автомат, крикнул «Сидеть!». А вот девушка среагировала иначе, просто пронзила его своим взглядом, и он, взовыв от боли, вырубился. А когда очнулся, прокачал ситуацию, насколько смог это сделать, и понял, что не так все просто. Невиданные ранее животные, общее недомогание, поразившее всех бойцов. А тут еще появился человек-невидимка и девушка с дьявольскими глазами. А когда ему рассказали, в какой заднице он оказался, бес почти поверил им. И окончательно его добило то, что сделал с трупами животных старшей группы рейдеров, так они себя называют. И то, что из добытых у них виноградин, как раз и изготавливает тот чудодейственный напиток, которым его вылечили. Обледнел, но к чести его не вырвало. Приходилось во время многочисленных командировок в горячих точках за рубежом питаться различной ползающей прыгающей гадостью. Теперь он окончательно поверил рейдерам. Бес любопытством смотрел, как, расположившись в кузове джипа, пират извлекал виноградины из серого, издававшего приятный грибной аромат комка, и складывал их в полотненный мешочек. Закончив с одним, брался за другой, вытаскивая его из пластикового пакета. В некоторых комках попадались спрессованные желтоватые кусочки. Пират их называл «горохом». Грибной аромат способствовал позитивному восприятию в горока и так называемых янтарных нити, ими порадовал Рубер. Если не думать, откуда все эти сокровища извлекли, то даже очень ничего. Первоначально появившаяся брезгливость исчезла без следа, и очередные извлеченные из паутины виноградины не вызывали прежнего отвращения. «Вот что, бес, сейчас нам придется проехать через парочку опасных кварталов, где возможны встречи с тварями. Похоже, что тебе повезло оказаться иммунным, что меня радует. Дополнительная боевая единица нам сейчас точно не помешает. Давай сюда руки, я сниму наручники». Бес, не ожидая второго приглашения, тут же протянул руки и уже через полминуты растирал затекшие запястья. Пират терпеливо ждал, пока тот закончит, и после протянул новичку его же автомат. «Только смени магазин. то для наших условий не совсем подходит. Держи». Рейдер протянул бесу другой. «В нем патроны с бронебойными пулями. Стреляешь по моей команде, целишься или по ногам, желательно по коленям, или в голову. В другие места лишняя трата патронов, но, может быть, обойдемся и без пальбы». «Ехать будем в режиме невидимки, однако лучше не быть самоуверенным, так больше шансов остаться в живых и не попасть на зуб твари. Отъезжая от частного музея оружия, пират окинул его прощальным взглядом. «Более нет смысла сюда ездить, ФСБ, будь оно неладно, прикрыло очередную, почти халявную оружейную лавочку островитян». Правда, как убедился пират, если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Великий Михаил Ломоносов не даст соврать. Закон сохранения материи действует и в Стиксе. Только теперь, прежде чем добраться до вожделенного подземного склада, придется изрядно попотеть с лопатами в руках, откапывая вход в него. Остается лишь надеяться, что и этот склад не постигнет судьба предыдущих нычек. Возможно, благодаря скрыту, как и говорил пират, выехали из городского кластера без проблем. Пересекая границу, пират позвал новичка. без смотри как четко видна граница из-за разности в растительности и рельефе. Но тут ничего не ответил, лишь только что-то вяло буркнул. Рейдер решил, что новичок просто устал. На самом деле у него сумасшедший день выдался. Приедем, уста стап отдохнешь. Позади рейдера звякнуло. Пират резко обернулся. Бес сидел тупо, глядя на раскрытую правую ладонь, которая еще мгновение назад держала автомат. Заподозрив неладное, рейдер спросил. «Бес, сколько будет, если к двум прибавить пять?» Парень попытался произнести что-то нечленораздельное, но вдруг вздрогнул и, подняв голову, посмотрел на пирата. От его взгляда повеяло смертельным холодом, да так, что рейдер поежился. Утробно прорычал тот, кто еще только что был бесом, и резво ухватил пирата за разгрузку. Оскалив зубы в кривой ухмылке, ранее с губ слюно потянулся к его горлу. «Твою мать!» — прохрипел пират противостоять пустышу на небольшом пятачке среди заполненного трофеями кузова оказалось довольно затруднительным зараженный принялся заваливать рейдера на мешки с продуктами но тут голова пустыша дернулась обмякнув и разом потяжелев он завалился на рейдера белка вела джип не замечая что в этот момент происходит позади кабины ксанка слегка дремала и тоже не видела если бы ты «Промазал?» — спросил хриплым голосом пират, высвобождаясь из-под трупа. Мирослав лишь пожал плечами. Его самого немного трясло. На ходу в узком пространстве, когда еще мешает турель с пулеметом, умудриться попасть клювом прямо в темечко нужно еще суметь. А у Мирослава получилось. Если бы Белка в этот момент притормозила или резко свернула, или просто джип мог влететь в какую-либо колдобину, то еще неизвестно, куда бы угодила острая жала кирки. Помоги еще. Попросил пират и вдвоем с сыном освободил труп от разгрузки, она не пострадала и осталась чистой. Затем выдернули клюв из черепа и выкинули труп на дорогу. Черт, я ведь решил, что он иммунный. — Я тоже так подумал, — признался Мирослав. Долго же он, в отличие от своих сослуживцев, продержался в здравом уме. Поразился пират и облегченно выдохнул. А у меня ведь мелькнула мысль посадить его за руль одного из тех микроавтобусов, переложив туда часть трофеев, чтобы не так тесно в кузове нам было. Слава Стиксу я передумал. Так бы с автобусом потеряли и трофеи. Надо напряжение сбросить. Пират постучал поверху кабина. Белка, свернув к обочине, остановила джип. — Что, цы вам в кустике захотелось? — рассмеялась она, выйдя из машины. Затем вдруг спохватилась. — А где наш пассажир? — Выронили за борт случайно. Попытался пошутить пират. Услышав про пассажира, из окна высунулась ксанка. — Вы это серьезно? — обратился он. — пояснил рейдер, спрыгивая на обочину. — Ладно, мальчики налево, но тут же добавил. — По очереди, девочки направо.